Между Эбингдоном и Ньюнен-Кортни река прелестна. В Ньюненском парке стоит побывать. Он открыт для осмотра по вторникам и четвергам. Во дворце собраны богатые коллекции картин и редкостей. Да и сам парк очень красив. Омут у Сэнтфордской запруды сразу же за шлюзом. Настоящая находка для всякого, кто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 выглядят на картинах куда лучше, чем в действительности. Около половины первого мы прошли Иффлейский шлюз, привели лодку в порядок, сделали приготовление к высадке и двинулись на приступ последней мили. Я не знаю на Темзе более трудного участка, чем эта миля между Иффлей и Оксфордом. Чтобы ориентироваться в этих местах, нужно здесь родиться.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 деморализующее влияние на человека. Вероятно, этим и объясняется, что даже грузчики с баржей иной раз грубят друг другу и загибают словечки, которых в спокойные минуты сами же, без сомнения, стыдятся,